Документ 22. Посол Шуренбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва. 19 августа 1939 года. Вне очереди. Берлин. Секретно. Телеграмма номер 189 от 19 августа. Дополнение к моей телеграмме за номер 187 от 19 августа, срочно. В своей первой сегодняшней беседе с Молотовым, которая началась в 2 часа дня и продолжалась час, после того, как я передал порученные мне сообщения, я повторно пытался убедить Молотова в том, что визит в Москву имперского министра иностранных дел — единственный путь для достижения успеха настоятельно требуемого политической ситуации. Молотов признал несомненную важность предполагаемой поездки, подчеркнув, что советское правительство понимает и уважает лежащий в основе этого замысел, но настаивает на своем мнении, что в данный момент невозможно даже приблизительно определить время поездки, так как она требует тщательных приготовлений. Это относится как к пакту о ненападении, так и к содержанию подписываемого одновременно с ним протокола. Германский проект пакта о ненападении ни в коем случае не является исчерпывающим. Советское правительство хочет, чтобы один из нескольких пактов о ненападении, заключенных советским правительством с другими странами, например, с Польшей, Латвией, Эстонией и так далее, послужил моделью для пакта о ненападении с Германией. Он, Молотов, предоставляет германскому правительству возможность выбрать среди них тот, который кажется Германии подходящим. Далее, содержание протокола является очень серьезным вопросом, и советское правительство, Ожидает, что германское правительство заявит более определенно, какие статьи протокола предусматривает. Советское правительство относится очень серьезно к договорам, которые оно заключает. Оно уважает принятые на себя обязательства и ожидает того же от своих партнеров по договорам. На доводы, которые я неоднократно и подчеркнуто выдвигал в пользу необходимости торопиться, Молотов возразил, что пока, что даже первая ступень завершение экономических переговоров не пройдена. Прежде всего, должно быть подписано и провозглашено и приведено в действие экономическое соглашение. Затем наступит очередь пакта, а не нападения и протокола. Молотова, очевидно, не трогали мои возражения, и первая беседа закончилась заявлением Молотова о том, что он высказал мне взгляды советского правительства и не может более ничего к ним добавить. Едва ли не через полчаса после завершения беседы Молотов передал мне, что просит меня разыскать его снова в Кремле в 16.30. Он извинился, что поставил меня в затруднительное положение Я объяснил, что сделал доклад советскому правительству и уполномочен вручить мне проект пакта о ненападении. Что касается поездки имперского министра иностранных дел, то советское правительство согласно на прибытие господина Рибентропа в Москву примерно через неделю после обнародования подписанного экономического соглашения. Таким образом, если это провозглашение произойдет завтра, господин фон Риббентроп может прибыть в Москву 26 или 27 августа. Молотов не объяснил мне причины резкого изменения своей позиции. Я допускаю, что вмешался Сталин. Моя попытка убедить Молотова – Согласиться на более раннюю дату приезда имперского министра иностранных дел была, к сожалению, неудачной. Текст проекта пакта о ненападении следует телеграфом. Шулинбург.